Полметра толстой проволоки, жесткая, столистая, еле согнул крючок. — Привязывать к ручке? — Нет, есть идея, тем более парни с кругом закончили. — Плотник, прикинь, пожалуйста, диск устройства, а баку и углю есть новая работа. — Парни, я ложусь на край ямы, вы берете меня за ноги. И опускайте вниз головой. Там надо видеть, что вычищать. Удержите? Конечно. А сам выдержишь? Постараюсь. Фонарь в левую руку, крючок в правую. Парни, поехали. Черт, как в ушах-то зашумело. Кровь мощно прилила к голове, в висках застучала. Ожесточенно выгребаю мусор. Ну и ароматы. Вынимай! Лежу на картоне, глядя на окружающийся потолок. Его не возьмут в космонавты. Точно, про меня сказано. Интересно, а про космонавтов этого мира черп нам еще не читал? Тех, может, кто другой почистит? — Бак, ты с углем плечами не влезешь, да и не удержу таких здоровяков. Кыш с ложкой тоже крупноватый, не черпажа засовывать. тот крыс бы подошел. — Ага, вот только он как-то не стремится к ареалу своего естественного обитания. — Дружно смеемся. — Да, крыс не только меня достал. «Все, я отдышался. Давай, чемпионы!» Крючок упирается во что-то скользкое, плотное. Ничего не выходит. Не могу зацепить. Мелочь достал всю. «Поднимай!» «Что там тех?» «Там конусная щель и обычная В колено». «Парни не понимают». «Точно, в этом мире должны быть свои канализационные техи». Показываю схождение щели и изгиб руками. Оно забито какой-то плотной гадостью. Крыса. Сомневаюсь, давно бы сгнила что-то вроде мусорного мешка, но из толстого материала. Крючок скользит. Подумать надо. Тех. Пока думаешь, посмотри, как получилось. Разглядываю генератор. Пробую проверить шестерню. Система отзывается мощным жужжанием и ярким цветом светодиода. Отлично, плотник. Парни, вы тоже молодцы. Вырезано идеально. Плотник, разбирай. Ложка, где наш рычаг? Выгнутая из электрода запасливого плотника ручка, похожа на ручной привод мясорубки, вставляется в квадратик толстого пластика, Усиление опоры оси. В боковой лист устройства. Плотник мастерский слегка спалющего электрод Греем место зажигалками. Пора. Кыш насаживает круг. Плавится пластик. Держим. Черп охлаждает место водой из чашки. По-моему, хорошо получилось. Ставим детали, собираем. Плотник свинчивает конструкцию маленькими шурупами. Два брусочка в качестве основания. Стоит ровно. Смазываем оси, пробуем. Похоже, с передаточным числом угадал. Сместо трогаться тяжеловато. Но потом система ровно жужжит шестернями. Вращение легкое. Светодиод в светоотражающем конусе дает яркий луч. «Класс! А это что мы собрали?» «Генератор для заряда аккумуляторов. Будем их подключать вместо лампочки, как к фонарикам-жучкам. Завтра порадуем законников, и я попробую решить вопрос о радио для нас». «Тех, покрутить можно?» «Конечно. Потренируйтесь, парни, вам на нем работать». Мужики по очереди крутят динамо. Каламбур, однако. Черп в ярком луче листает книгу. И неизвестно, кто получает больше удовольствия. Это-то хорошо. Но что делать с канализацией? Охота обзавестись помывочным местом совершенно не по-детски. В голову уже лезут мысли о душевой кабине. — Черт! О думай, мечтатель! Кажется, есть идея. Беру проволоку, разгибаю крючок, застряю конец. Со всей пролетарской ненавистью наматываю проволоку на ручку метлы, снимаю, отгибаю поудобнее. Далекое подобие штопора должно сгодиться. — Где наши здоровяки? Ты что, опять нырять тех? Ага, там что-то свеженькое застряло. Вам на завтрак. Плыву головой вниз. Фонарь на пол. Пробую загнать проволочную спирали Есть. Интенсивно хручу. Уже шевелится, зараза. На себя. Пошла полегоньку. Вот и край показался. Точно. Рвани на полиэтиленового мешка. Хватаю рукой, тяну. Фу! Ароматы до этого были слабым подобием неимоверного амбре, ударившего в нос. Хорошо, что парни рванули вверх, не дожидаясь команды. Уверен, что, открыв рот, распрощался бы с ужином. шмякаю исходящую бойной вонью, и тягучими черными каплями синтетическую рванину в ведро или чука выходу никакого головокружения возвращаясь назад с пустым ведром обнаруживаю всю компанию у открытого входа тех ну ты выдал ложка какой стол такой стул истерическое ржание со всхлипами а как мы теперь жить то будем Нормально, парни. это вода стухла в колене. Сейчас проветрится. Действительно. Уже через полчаса зашли без риска для жизни. В яме светится забытый фонарик. Парни, опускайте еще раз. Надо проверить. Вентилирую легкие. Погнали. Задержав дыхание, шуршу проволокой в колене. Пусто. Хватаю фонарик. «Вверх!» «Еще раз тщательно счищаю мусор со стен, собираю на полу ямы». «Мужики, пора испытывать!» «Льем первое ведро. Вода уходит». «Второе. Аромат канализации исчез. Вода отлично уходит. Решетку на место». «Итак, уважаемые шныри, можем организовывать по помывку». Здорово! Класс! Тех! Ты не тех, ты мэтр! Хватит оваций, друзья, пора готовиться ко сну. Черп, не почитаешь немного? Конечно! Чистим зубы, умываемся. Кыш берет ядро, привычно идет к выходу. Кыш! Показываю пальцем на решетку. Парень улыбается. И вает, и вливает воду, только зажурчало. Интересно, а куда уходит канализация?